Глава четырнадцатая. Консуэла отвезли домой в том же экипаже, в котором она приехала во дворец. Перед каждой дверью ее помещения поставили двухчасовых. Господин Буденброк с часами в руках, подражая строгой пунктуальности своего господина, назначил ей час для сборов. Он ее предупредил, что все ее пакеты будут осмотрены чиновником той крепости, где ей придется жить. Войдя к себе в комнату, Консуэла нашла свои вещи, разбросанными в живописном беспорядке. Во время ее совещания с королем сюда приходили по приказу агенты тайной полиции. Они взломали замки и отобрали ее бумаги. У Кунцуэла не было ничего, кроме нот, в них заключалось все ее богатство. Она опечалилась при мысли, что никогда более не увидит своих дорогих композиторов. Гораздо менее грустила она о некоторых драгоценностях, подаренных ей разными высокопоставленными лицами в Вене и в Берлине за участие в их музыкальных вечерах. Их отняли под тем предлогом, что в кольцах мог быть яд, Или же они представляли какие-нибудь мятежные эмблемы. Король ничего об этом не знал, и Кунсуэлла не суждено было увидеть их. Чиновники, заведующие у Фридриха столь низкими обязанностями, без стыда предавались таким честным занятиям. Им скудно платили, и они были убеждены, что король охотнее закроет глаза на их грабежи, чем увеличит им жалование. Первым долгом. Консуэла взглянула на свой крест. Его не тронули, конечно, вследствие его малой стоимости. Она быстро его отцепила и положила себе в карман. Завядший венок Рос свалялся на полу. Она с ужасом заметила, что исчезла полоска грамоты с таинственным ободрением. Это было единственным доказательством ее сообщества с мнимым заговором. но сколько толков оно могло породить. Отыскивая его повсюду, Консуэла случайно опустила руку в карман и нашла его там. Она машинально сунула его туда час тому назад, когда Буденброк пришел за ней. Успокоенная на этот счет, с твердым сознанием, что ничто в ее бумагах не могло выдать кого бы то ни было, Консуэла поспешила собрать необходимые вещи. Она не скрывала от себя, что ее заключение — Легко может продлиться. Некому было помочь ей. Ее служанку арестовали для допроса, и она с трудом могла разобраться среди костюмов, разбросанных по всем стульям. Вдруг ее внимание привлёк шум чего-то звонкого, упавшего посреди комнаты. Это был большой гвоздь, воткнутый в записку. Содержание было краткое. Хотите бежать? Покажитесь у окна. Через три минуты вы будете в безопасности». Первым движением Консуэла было подбежать к окну, но на полдороге она остановилась. Ей пришло в голову, что если ее бегство удастся, то она будет как бы сознанием ее виновности. А такое сознание всегда указывает на сообщников. «О, принцесса Амалия», — подумала она, «если вы действительно выдали меня, я все таки вас не выдам». Я заплачу мой долг Тренку. Он спас мне жизнь, и я отдам свою за него, если это понадобится». Одушевлённая столь великодушным решением, она окончила свою укладку с большим присутствием духа. Когда Буденброк зашел за ней, она была готова. Консуэлла показалось, что он выглядел злее и фальшивее, чем обыкновенно. Присмыкающийся и грубый Буденброк — Завидовал всем симпатиям своего властелина, как старая собака, которая кусает друзей дома. Он был унижен уроком короля, поручившего ему помучить жертву, и намеревался отомстить ей. «Я очень огорчен, сеньора, сказал он, «что мне приходится выполнять столь строгие приказания. Давно уже в Берлине не было ничего подобного». Нет, со времен Фридриха Вильгельма, августейшего отца, ныне царствующего короля, я не запомню такого случая. Это было тогда жестоким примером строгости законов и ужасной власти наших принцев. Я никогда не забуду его. — О каком примере, говорите вы, барон? — спросила Консуэла. Она начинала думать, что покушаются на ее жизнь. — Ни о каком особенном, — продолжал Буденброк. Я говорю вообще о царствении Фридриха Вильгельма. Оно было примером строгости с начала и до конца. В те времена, когда наказывали за большую провинность, то не обращали внимания ни на возраст, ни на пол. Я вспомнил одну очень хорошенькую, милую и благородную особу. Она принимала несколько раз одно высокопоставленное лицо, несмотря на запрещение короля. За это ее предали палачу и изгнали из города, побив ее предварительно розгами. «Я знаю эту историю, барон», — сказала Консуэла с ужасом и негодованием. Молодая девушка была невинна и чиста. Ее преступление заключалось лишь в том, что она занималась музыкой с ныне царствующим королем, как вы говорите, а тогда с наследным принцем. Неужели этот самый Фридрих... так мало страдал от несчастий, поразивших других по его же вине, что он теперь хочет напугать меня угрозой подобной низости. «Не думаю, сеньора. Все поступки его величества всегда справедливы. Вы сами должны знать, виновны ли вы перед ним или нет. Я хотел бы верить последнему, но никогда король не был так сильно разгневан, как сейчас». Он воскликнул, что напрасно старался управлять снисходительно, что никогда при жизни его отца ни одна женщина не осмелилась бы выказать столько смелости. Словом, некоторые выражения короля намекали на унизительное наказание, не знаю на какое, не хочу догадываться. Моя роль весьма затруднительна. Если окажется у ворот города, что король дал повеление противное тому, чтобы отправить вас в Шпандау, то я поспешу удалиться, так как достоинство службы не позволит мне присутствовать». Господин Буденброк умолк, увидев, что он произвел желаемое впечатление. Бедная Консуэла была близка к обмороку. В эту минуту она почти раскаивалась в своем самоотвержении и невольно обратилась мысленно к своим неизвестным покровителям. Но, взглянув блуждающим взором на Буденброка, она прочла в его лице колебания лжи и немного успокоилась. все таки ее сердце сильно забилось, когда у ворот Берлина к Буденброку подошел агент полиции и сказал с ним несколько слов. Тем временем один из гренадеров, сопровождавших ее верхом, подъехал к противоположной дверце экипажа и быстро шепнул ей. «Успокойтесь, сеньора, вам не сделают зла, а то прольется немало крови». В своем смущении Консуэла не разглядела лица этого неизвестного друга, который тотчас же удалился. Экипаж быстро покатился в крепость. Через час Парпарина была заключена в замок Шпандау со всеми обычными формальностями или, вернее сказать, с отсутствием формальностей неограниченной власти. Эта крепость, в то время считавшаяся неприступной, построена среди пруда, образовавшегося при слиянии Гавеля с Шпрее. Погода вдруг стала пасмурной. Консуэла, выполнив свою великодушную жертву, почувствовала апатичное изнеможение, всегда сопровождающее энергичные и восторженные поступки. Не оглядываясь, она позволила выдворить себя в это грустное жилище. Она была очень утомлена. Хотя день еще не кончился, тем не менее, она бросилась, одетая на постель, и глубоко заснула. К усталости присоединялось приятное сознание чистой совести, и она вкусила приятный сон, несмотря на то, что постель была узкая и жесткая. В полудремоте она услышала, как на часах крепости пробила полночь. Отражение звука было так явственно для ее музыкального уха, что оно ее разбудило. Консуэла вспомнила, что она в тюрьме и решила, что ей необходимо провести в размышлении первую ночь, так как сзади не она успела выспаться. Перспективы бессонницы в темноте и бездействий не имела ничего чарующего. Но она сказала себе, что надо покориться и привыкать ко всему. Она удивлялась, что не страдает от холода, и радовалась, что не испытывает этого физического неудобства, которое сковывает все мысли. Ветер был на дворе самым жалобным образом, дождь колотил в стекла, и Консуэла видела из своего окошка только решетку. рисовавшуюся в темной синеве беззвездного неба. Бедная пленница провела первый час этой незнакомой для нее муки в полном сознании и размышлениях, вполне рассудительных, последовательных и умных. Но мало-помалу такое умственное напряжение утомило её, и ночь стала казаться ей мрачной. Её мысли обратились в смутные, странные грёзы, Грустные воспоминания, фантастичные образы, страшные опасения охватили ее. Она очутилась не то в полубдении, не то в полусне. Все ее мысли принимали образы, и они точно витали во мраке ее каморки. То ей чудилось, будто она в театре, и она мысленно пела утомительную роль, воспоминания о которой ее преследовала. то она видела себя в руках палачей с обдаженными плечами перед любопытной и бессмысленной толпой. Ее били розгами, король злобно смотрел на нее с балкона, и Анзалета тут же смеялся в углу. Наконец она впала в какое-то оцепенение. Перед ее глазами предстал призрак Альберта, лежащего во своей гробнице и делающего счетные усилия встать и прийти к ней на помощь. Потом это видение исчезло. Она вообразила себя уснувшей в скале Штрекенштейн. А дивная и душу надрывающее пение смычка Альберта, казалось, выражало грустную и красноречивую молитву в глубине этого подземелья. Концуэла действительно наполовину спала. и звук инструмента ласкал ее ухо и успокаивал ей душу. Фразы были так последовательны, хотя и слышались в отдалении, модуляции до того явственны, что она воображала, будто все это происходит на самом деле, но ничуть не изумилась. Ей казалось, что эта фантастичная игра продолжалась немного более часа, теряясь в разных мотивах. Консуэла заснула, и день чуть брежил, когда она открыла глаза. Прежде всего она рассмотрела комнату. Вчера она и не взглянула на нее. Так сильно нравственная жизнь заглушала в ней физическую. Это была пустая коморка, чистая и хорошо протопленная, благодаря кирпичной печи, которую топили снаружи. Одно дугообразное отверстие освещало комнату, В общем, не особенно темную. Стены были невысоки и выбелены известью. В ее дверь три раза постучались, и сторож громко крикнул. «Арестантка номер три! Вставайте и одевайтесь! Через четверть часа к вам войдут!» Консуэла поспешно повиновалась, послала свою постель до прихода сторожа, который почтительно принес ей хлеба и воды на весь день. У него был напыщенный вид бывшего дворецкого в хорошем семействе. Он поставил это бедное угощение на стол с такой же осторожностью и чистотой, будто он подавал самые изысканное блюда. Консуэлла пристально посмотрела на него. Это был пожилой человек с тонким и кротким лицом, далеко не отталкивающего вида. Его избрали для услужения женщинам, вследствие его благонравия, хорошей выдержки и скромности. Звали его Шварцем. Он сказал свое имя Консуэла. «Я живу над вами», — сказал он. «В случае, если заболеете, кликните меня через окно». «А вы женаты?» — спросила Консуэла. «Конечно», — ответил он. «Если вам будет необходима моя жена...» то она к вашим услугам. Но ей воспрещено сообщение с дамами, если только они не больны. Это решает сам доктор. У меня есть также сын. Он будет иметь честь прислуживать вам вместе со мною. Мне не надо столько слуг. И если вы согласны, господин Шварц, с меня вполне достаточно вас и вашей жены. Знаю, что мой возраст и внешность успокаивают дам. но мой сын не опаснее меня это отличный мальчик богобоязненный кроткий и с твердым характером сторож с намерением подчеркнул последние слова что не ускользнуло от внимания пленницы господин шварц сказала она вам не придется со мной выказывать твердость характера я попала сюда почти добровольно и не имею ни малейшего намерения бежать отсюда. Если со мной будут обращаться прилично, то я безропотно подчинюсь порядку тюрьмы, как бы строг он ни был». И говоря это, Консуэла, ничего не евшая целые сутки и всю ночь страдавшая от голода, разломала черный хлеб и стала есть с аппетитом. Она заметила, что ее покорность производит впечатление на старого сторожа и что он был одновременно поражен. и недоволен ею. «Ваша милость, не чувствуете отвращения к грубой пище?» спросил он немного смущенно. «Не скрою от вас, что я хотела бы чего-нибудь более существенного в виду моего здоровья. Но если мне придется удовольствоваться этим, то я не особенно огорчусь». «Но вы привыкли хорошо жить. Полагаю, у вас был хороший стол?» «Да, конечно». Тогда почему бы вам не заказать приличную еду на свой счет? вкрадчиво проговорил Шварц. Это дозволено? Без сомнения! воскликнул Шварц, и его глаза заблестели при мысли о выгоде, а то он боялся, что напал на девушку бедную или нетребовательную. Если ваша милость были так предусмотрительны и спрятали деньги, мне не воспрещается доставлять вам пищу по вкусу. Жена отлично готовит, и у нас очень чистая посуда. Это очень любезно с вашей стороны, сказала Консуэла, которой жадность Шварца внушала более отвращение, нежели удовольствие. Весь вопрос в том, есть ли у меня деньги, меня обыскали при входе. Знаю, что мне оставили только крест, весьма дорогой для меня, но я не заметила, взяли ли у меня кошелек или нет. Ваша милость! «Не заметили?» «Нет». «Это вас изумляет?» «Но вы, конечно, знаете, ваша милость, что было в кошельке». «Приблизительно». С этими словами Консуэла осмотрела свои карманы и не нашла в них ни полушки. «Господин Шварц», — сказала она весело, — «у меня ничего нет. По-видимому...» Придется покориться участи всех заключенных. Не заблуждайтесь на этот счет. Ну, сеньора, произнес Шварц небестайной борьбы, я докажу вам, что вы имеете дело с честной семьей и достойными людьми. Ваш кошелек у меня в кармане. Вот он. И быстро показав кошелек Парпарине, он положил его в карман очень спокойно. Да будет он вам впрок, сказала Консуэла, изумленная его бесстыдством. Постойте, продолжал алчный и расчетливый Шварц. Вас обыскала моя жена, ей приказано не оставлять заключенным денег, чтобы они не подкупили стражу. Но это лишняя предосторожность, когда стража неподкупна. Поэтому она не сочла долгом отдать кошелек коменданту. прямо вернуть вам деньги она не может это запрещено так оставьте их у себя сказала консуэла на то ваша добрая воля конечно я их оставлю и сами вы меня за это поблагодарите я буду казначеем ваших денег и употреблю их на ваши надобности по вашему же распоряжению я буду доставлять вам приятное кушанье топить печь дам лучшую постель и белье Каждый день буду сводить счет и брать себе денег до последней выдачи». «Прекрасно», — сказала Консуэла. «Вижу возможность соглашения и ценю честность господина Шварца по заслугам. Но когда эта незначительная сумма иссякнет, то вы, вероятно, доставите мне способ получить новую». «Не извольте так выражаться, ваша милость. Никогда бы я не согласился нарушить свой долг», но вы от этого не пострадаете, вы потрудитесь указать мне в Берлине или в каком-нибудь другом месте лицо, заведующее вашими деньгами, и я передам ему счеты, чтобы оно аккуратно уплатило мне. Это не воспрещается. Отлично. Таким образом, вы изобрели способ исправить непоследовательность устава, который позволяет хорошо обращаться с нами, но не дает нам возможности вас на это склонить когда мои золотые дукаты придут к концу постараюсь вас вознаградить принесите ко мне шоколаду к обеду подайте мне цыпленка и зелень днем достаньте книг а вечером освещение ваша милость получит шоколад через пять минут обед тоже будет подан прибавлю к нему хороший суп Разные лакомства и кофе полезные при суром воздухе этого помещения. Но принести вам книги и освещение я не могу. Меня бы тотчас прогнали, да и совесть не позволяет мне нарушать устава. Но разве изысканная пища и лакомство не возбраняется? Нет. Нам разрешено хорошо обращаться с дамами, и особенно с вашей милостью, во всём, что касается здоровья и благополучия. Но ведь скука вредна здоровью. Ошибаетесь, ваша милость. Питаясь хорошо и отдыхая умственно, здесь всегда полнеют. Например, одна дама была такая же стройная и тонкая, как вы, а вышла через двадцать лет весом в четыре пуда двадцать фунтов. Большое спасибо. Я вовсе не стремлюсь к таким размерам, надеюсь, что вы не откажете мне в книгах и освещении. Прошу прощения, ваша милость, но я не нарушу своих обязанностей. Впрочем, вы не будете скучать. У вас будет рояль и ноты. — В самом деле, я этим обязана вам, господин Шварц? — Нет, сеньора, это по приказу его величества. «У меня есть повеление коменданта относительно доставки этих предметов к вам в комнату». Мысль, что она может заниматься музыкой, привела в восторг консуэла Более она ничего не просила. Она весело выпила шоколад, пока господин Шварц расставлял ее мебель, состоящую из бедной постели, двух соломенных стульев и соснового столика. «Вашей милости потребуется комод», — сказал он с ласковым видом человека, доставляющего нам удобства на наш счет. «Потом лучшую постель, ковер, письменный стол, туалет». «Согласно на комод и туалет», — ответила Консуэла, желавшая приберечь свои деньги. «От остального я вас избавляю. Я вовсе не неженка и прошу вас доставлять мне только то, что потребую». Господин Шварц, удивленно и презрительно, покачал головой, но промолчал. Когда же он пришел к своей достойной супруге? «Она не зла», — сказал он, — «но бедна. От нее мы не получим прибыли». «Что ты хочешь, чтобы она тратила?» — пожимая плечами, ответила госпожа Шварц. «Это не великосветская дама, а просто комедиантка». «Комедиантка!» — воскликнул господин Шварц. Радуюсь за нашего Готлеба». «Очень нужно», — сказала госпожа Шварц, нахмурив брови. «Уж не хочешь ли ты сделать из него скомороха?» «Ты не поняла меня, жена. Он непременно будет пастором. Для этого он учился и вполне подготовлен. Но так как ему со временем придется проповедовать, а до сих пор он не выказывал большого красноречия, то эта актриса может ему дать... Несколько уроков декламации. Недурная мысль. Только бы она не думала вычесть с наших счетов за его уроки. «Не беспокойся, она не так умна», — сказал господин Шварц, посмеиваясь и потирая себе руки.